Глава 15 Я не спала до двух ночи, сидела на диване, смотрела на телефон на столике и ждала, что Стерлинг и Брикс позвонят и расскажут нам, что нашли в том туалете. «Техническое обслуживание», — говорил Вышибала. «Для технического обслуживания ФБР не вызывают». Мои мысли вернулись к неизвестному субъекту. «Ты делаешь всё по расписанию. Ты не остановишься. Ты будешь убивать по одному в день, каждый день, пока мы тебя не поймаем. Не спится, тихо спросил кто-то. Я подняла взгляд и увидела Силуэдина в дверях. На нём была потёртая белая футболка, такая тонкая и облегающая, что я видела, как под ней ровно поднимается и опускается его грудная клетка. Не спится, эхом повторила я. И тебе тоже. Лицо Дина покрывал тонкий слой пота. Он явно делал приседания, отжимания или ещё какие-то упражнения снова и снова, чтобы заглушить шёпот собственной памяти. То, что снова и снова повторял ему его отец, серийный убийца. «Не могу перестать думать о том, что в том туалете наверняка было тело», сказала я, делясь ним источником своей бессонницы, чтобы он отвлёкся от своей собственной. «Всё жду, что Брикс и Стерлинг позвонят». Дин вышел из тени. «Нам разрешено работать над активными делами». Он шагнул ко мне. «Но это не значит, что они обязаны нас использовать». Дин говорил это себе в той же степени, что и мне. «Когда я составляла психологический портрет, я словно влезала в чужую шкуру. Когда это делал Дин, он переключался на образ мыслей, который въелся в него в детстве». Погружался во тьму, которую он держал под замком. Никто из нас не умел отступать. Никто из нас не умел ждать. «Я всё думаю о первых трёх жертвах», — продолжила я, отмечая, каким хриплым стал голос. «Всё думаю, если бы мы не пошли на тот ужин, если бы работали упорнее, если бы я... Если бы ты сделала что?» Я ощущала исходящее от Дина тепло. «Что-то...» Это слово вырвалось у меня изо рта. Агент Стерлинг однажды сказал мне, что я самая большая обуза для команды, потому что я чувствую всё по-настоящему. Майкл и Илье мастерски умели маскировать свои эмоции и заставлять себя чувствовать безразличие. Дин прошёл через кошмар, когда ему было двенадцать, и убедил себя, что он — ходячая бомба с часовым механизмом, что если он даст волю чувствам, что превратится в монстра, как его отец. А Слоун, хотя и не умела ничего скрывать, всегда видела сначала закономерности и только потом людей. Но я ощущала гибель каждой жертвы всем сердцем. Каждый раз, когда субъект убивал, я ощущала это как личную потерю, потому что каждый раз, когда я не могла это предотвратить, не могла предвидеть, не успевала... Если бы ты что-то сделала... — тихо сказал Дин. Твоя мать была бы ещё жива. Я знала, что не даёт Дину спать по ночам, а он понял, о чём я думаю, раньше меня самой. Он знал, почему я ощущала кровь жертвы на своих руках каждый раз, когда происходило убийство. Почему я чувствовала, что оказалась недостаточно умной или недостаточно быстрой. Я понимаю, это глупо. Горло сжалось, не желая пропускать эти слова. «Я понимаю. То, что случилось с мамой, не моя вина». Дин взял меня за руку, прикрыл мои пальцы своими, словно защищая. «Я знаю это, Дин, но я в это не верю. Никогда не смогу поверить». «Верь мне», — просто сказал он. Я положила ладони ему на грудь. Его пальцы легли поверх моих, прижимая её ещё крепче. «Это была не твоя вина», — сказал он. Я чувствовала, как он хочет, чтобы я в это поверила. Мои пальцы сжались, собирая в складки его футболку, и я притянула его к себе. Наши губы соприкоснулись. Чем сильнее я целовала его, тем сильнее он отвечал на поцелуй. Чем ближе мы становились, тем ближе я хотела оказаться. «Тебе не спится, и мне не спится». «И вот мы здесь глубокой ночью...» Я прихватила зубами его губу. Дин был нежен. Дин был милым. Дин всегда был сдержанным и всё контролировал. Но этой ночью он запустил руки в мои волосы и притянул к себе. Он обхватил мои губы своими. «Верь мне», — говорил он. Я верила, потому что понимала. Он знает, каково это — быть сломленным. Я верила, что в его глазах я не сломлена. «Ты по-прежнему думаешь о том, что видела внизу?» Дейн мягко провёл рукой по моим волосам. Я положила голову ему на грудь. ткани его футболки, истончившиеся от множества стерок мягко касалась моей щеки. Я уставилась в потолок. «Да». Звук его сердцебиения заполнил тишину. «Интересно, слышит ли он, как бьётся моё сердце? Если предположить, что технические проблемы в Мэджесте — это действительно ещё одно тело, значит, за четыре дня произошло четыре убийства. Что случится на пятый день?» Ответ на этот вопрос знали мы оба. «Почему последовательность Фибоначчи?» — спросила я. «Может, я из тех, кому нужно, чтобы все сходилось?» — сказал Дин. «Каждое число в последовательности Фибоначчи — сумма двух предыдущих. Может, то, что я делаю — часть последовательности. Каждое убийство превосходит следующее». «Тебе это нравится?» — вслух спросила я. «То, что ты делаешь, доставляет удовольствие?» Пальцы Дина застыли в моих волосах. Доставляет удовольствие. И тогда я осознала, как Дин мог понять этот вопрос. Я села и повернулась к нему. «Ты не такой, как он, Дин». Я провела рукой по его подбородку. Дин больше всего боялся, что в нем было что-то от отца. Психопатия, садизм. Я знаю. — ответил он. — Ты знаешь, — подумала я, — но ты не веришь. — Верь мне, — прошептала я. Он положил ладонь мне на щеку и кивнул. Всего раз, едва заметно. У меня сдавила грудь, но внутри будто что-то поддалось. Ты не такой, как твой отец. То, что случилось с мамой, — не моя вина. Чувствуя, будто сердце бьётся у самого горла, я встала, пошла за флешкой с файлами о маме, а потом вернулась и вложила её ему в руку. «Открой их», — сказала я ему совсем тихо, потому что слова застревали в горле. «Открой их, потому что я не смогу».